Он лежал на спине, желтыее остроносы, с выступающими скулами и провалившимися глазами, лежал похожий на мертвеца и мечтал об ордене. У него уже начался гнойник, был сильный жар, и через три дня его должны будут свалить в яму к мертвым, а он лежал, улыбался мечтательно и говорил об ордене. «О матери послал телеграмму?» — спросил я. Он испуганно, но сурово и злобно взглянул на меня и не ответил. И я замолчал. И слышно стало, как стонут и бредят раненые. Но когда я поднялся уходить, он сжал мою руку, своею горячую, но все еще сильной рукою, и растерянно и тоскливо впился в меня провалившимися горящими глазами. «Что же это такое, а?» что же это пугливо и настойчиво спрашивал он дерргая мою руку что да вообще все это ведь она ждет меня не могу же я отечество разве ей втолкуешь что такое отечество красный смех ответил я ах Ты все шутишь а я серьезно необходимо объяснить а разве ей объяснишь если бы ты знал что она пишет что она пишет и ты не знаешь у нее слова седые а ты он с любопытством посмотрел на мою голову ткнул пальцем и неожиданно засмеявшись сказал а ты полысел ты заметил тут нет зеркал ты Тут много седых и лысых. Послушай, дай мне зеркало, дай. Я чувствую, как из головы идут белые волосы. Дай зеркало. У него начинался бред. Он плакал и кричал. И я ушел из лазарета. В этот вечер мы устроили себе праздник. Печальный и странный праздник. на котором среди гостей присутствовали те неумерших. Мы решили собраться вечером и попить чаю, как дома, как на пикнике. И мы достали самовар, и достали даже лимон и стаканы, и устроились под деревом, как дома, как на пикнике. По одному, по два, по три собирались товарищи, и подходили шумно, с разговорами, с шуткой, полные веселого ожидания. но скоро умолкали, избегая смотреть друг на друга, ибо что-то страшное было в этом сборище уцелевших людей. Оборрванные, грязные, почесывавшиеся как в жестокой часовке, заросшие волосами, худые и истощные, потерявшие знакоме и привычное обличье, мы точно сейчас только за самоваром, увидели друг друга, увидели и испугались. Я тщетно искал в этой толпе растерянных людей знакомые лица и не мог найти. Эти люди, беспокойные, торопливые, с толчкообразными движениями, вздрагивающие при каждом стуке, По постоянно ищущие чего-то позади себя, старающиеся избытком жестикуляции заполнить ту загадочную пустоту, куда им страшно заглянуть, Был новые, чужие люди, которых я не знал. И голоса звучали по-иному, отрывисто толчками, с трудом выговаривая слова и легко, по ничтожному поводу, переходя в крик или бессмысленный, неудержимый смех. И все было чужое. Дерево было чужое. И закат чужой, и вода чужая, с особым запахом и вкусом, как будто вместе с умершими мы оставили землю и перешли в какой-то другой мир. Мир таинственных явлений и зловещих породов. пасмурных теней. Закат был желтый, холодный. Над ним тяжело висели черные, ничем не освещенные неподвижные тучи, и земля под ним была черна. И наши лица в этом зловещем свете были желтты, как лица мертвецов. Мы все смотрели на самовар, а он потух, отразил на боках своих. Жолтезну и угрозу заката и тоже стал чужой, мерёртвый и непонятный.